человек, чьи мечты сбылись. Опыт известных хоккеистов. Андрей Василевский, уникальный вратарь, который сделал себя сам. Десятки, сотни грязных пивных бутылок стали каждодневной деталью быта семьи Василевских. Ездили за ними в середине 2000-х всей семьёй. Папа Андрей за рулём, маленький Андрюша и его старший брат Лёша в качестве пассажиров. Они за дня в день объезжали километров по 100 заглядывали в каждую окрестную деревню, собирали бутылки, привозили их на дачу. Там, в ванне на улице, отмывали их от всякой гадости, включая бычки от сигарет, а иной раз и что-то худшее, и везли на базу, где за чистые бутылки давали хоть какие-то деньги. На этом в удачный день можно было заработать несколько сотен рублей. Младшие Василевские не были белоручками, не воротили нос от брезгливости. В первые дни мытьё бутылок мальчишкам даже это было интересно, как никак что-то новое. Но дни шли, ничего не менялось. Работы не было. Родители грустили, хотя и старались не показывать виду. В один из дней, поняв их состояние, Андрюша вдруг сказал: "Обещаю, что вырасту и сделаю так, что вы больше никогда не будете так жить". Василевскому Тогда ещё не лучшим у хоккейному вратарю мира, а мальчику из российской глубинки было 10 лет. Его папа, тоже хоккейный вратарь, недавно закончившей игровую карьеру, работал индивидуальным грузовым перевозчиком. Заказов уже давно не было, денег в доме тоже, вот и пришлось Андрюше младшему собирать, мыть и продавать бутылки из-под пива. Сильно бы удивился мальчик с периферией, скажи ему кто-то, что спустя меньше чем полтора десятка лет его будет знать весь мир, и что могучий рослый вратарь, 193 см, Василевский по прозвищу Большой Кот, выиграет кубок Стэнли, станет чемпионом мира, обладателем визина-трофи, приза лучшему голкиперу НХЛ, и получит от своего клуба из жарко-американской Флориды сказочный восьмилетний контракт, на 9,5 млн долларов в год. И этот контракт станет одним из трёх самых крупных для вратарей в истории мирового хоккея. Спорт творит чудеса, но не с каждым просто мечтающим, а только с теми, кто каждый день идёт, не сворачивая к своей мечте. Васильевский старший играл на неплохом, но провинциальном российском уровне. Он выступал в еще не топовом Салавате-Юлаеве, в Рубине из Тюмени и других далеко не выдающихся клубах. Много денег скопить не удалось. В те времена и с теми зарплатами в России это было невозможно. Впрочем, оптимистичный и позитивный человек Андрей Леонидович был рад и тому, чего добился. Считал себя посредственным вратарем и говорил, что в 90-е годы все маломальски стоящие хоккеисты разъехались по заграницам, потому, мол, он и попал в Суперлигу. Но, как и всем закончившим карьеру игрокам, ему нужно было начинать жизнь заново, а за душой была только крепкая семья с женой и двумя сыновьями, уже вовсю гонявшими шайбу во дворе. Хотя что значит только? Тыл, на который можно положиться, в миллион раз важнее чего-либо материального. А вот жильё было одни слёзы. Раньше у нас было два деревенских дома, чуть ли не картонных, которые ногой понюхай, и они развалятся. Один такой стоит до сих пор, а второй снесли и построили нормальное современное жилище на круглый год. Мы с братом скинулись. Сейчас родители там живут, им нравится. А насчёт обещания, сказано, сделано, рассказывал Андрей. Партнёр Васильевского по чемпионской тампе и один из лучших друзей Никита Кучеров также в детстве пообещал своему первому тренеру Геннадию Курдину, что купит ему машину, когда попадёт в НХЛ. И тоже спустя много лет вспомнил и сделал это. Только такие люди, которые не бросают слов на ветер и не забывают, кто им в жизни сделал добро, становятся настоящими чемпионами. Андрей не помнит, как играл отец, но в его памяти осталось, как папа брал их с братом в Тюмени на арену и после матчей катал на руках по льду. Классно было, вспоминает Василевский. Папа хотел видеть сыновей хоккеистами и поощрял то, что они гоняли шайбу или мячик и дома, и во дворе, и где угодно, но только не хотел, чтобы они стали вратарями, потому что на своём примере отлично знал, что такое в каждой игре, на каждой тренировке отражать десятки летящих в него камней и не иметь права на ошибку. Но Андрюша был мальчиком упёртым, сказались гены, и он во что бы то ни стало захотел стать именно голкипером. Однажды пришёл к отцу со словами: "Не хочу бегать по полю. Хочу стоять и ничего не делать". Андрей старший какое-то время ещё сопротивлялся и сдался лишь после того, как сын летом в Томске нашёл редкий цветок сирени с шестью лепестками и проглотил его на глазах у родителей. Известная примета: если находишь сирень больше, чем с четырьмя лепестками, надо её съесть, загадать желание, и будет тебе счастье. Мальчик узнал это и показал папе с мамой, что его решение стать вратарём окончательное и обжалованию не подлежит. Перю упрямил: только так в хоккее можно чего-то добиться, да и в жизни тоже. Кстати, маску с изображением того цветка сирени с шестью лепестками Андрей наденет в Уфе, когда второй раз в жизни будет красить шлем. А брат, у которого такого стремления во вратарни не обнаружилось, подался в защитники. И в сборную России его будут звать, и в одном из ведущих клубов страны "Автомобилисте" он будет выступать рядом с самим Павлом Дацюком. Алексей Василевский будет стабильным, надёжным игроком обороны. В детстве Андрей пройдёт по пути проторенному Лёшей. Отец называет его первопроходцем, и лучший вратарь мира с этим охотно соглашается. Он и на чемпионат регионов, и в юношескую сборную первым попал. Я смотрел на него, всегда гордился и сейчас горжусь. Брат для меня пример и большой молодец. И ему не даётся всё так легко ни в жизни, ни в хоккее. Он всё это зарабатывает огромным трудом. Андрей хвалит брата с таким видом, словно ему самому всё давалось легко, что при всём его неоспоримом таланте было совершенно не так. Отец воспитывал своих детей строго. мог и под затыльник отвесить, если совсем от рук отбивались или на льду начинали заниматься ерундой. Но дети понимали, что это только от любви. Всё было правильно, считает Андрей. Он любил отращивать длинные волосы. Однажды, лет в 12, после поражения мальчишек из Салавата в принципиальном матче со сверстниками из Челябинского трактора, отец разнервничался и постриг сына прямо в раздевалке при всех. Партнёры по команде после этого над ним долго смеялись. Всё, что не убивает, делает нас сильнее, выдаёт Василевский известную цитату. А на вопрос не обиделся ли на папу, отвечает: "Может, сначала и да, но быстро отошёл. Нет волос, нет обид. Тем более, что родители к нам с братом всегда относились с большой любовью и при умеренных финансовых возможностях ни в чём старались не отказывать. Столько подарков нам делали. А волосы сейчас отращиваю. Уже большой, никто не сбреет". смеётся обладатель всех главных титулов мирового хоккея Отца очень растрогало, когда младший сын, ещё совсем пацан, привёз ему в Уфу с выезда в Челябинск брелок с фигуркой вратаря Washington Capitals. Когда юные Василевские отправлялись на выезд на 2-3 игры, папа давал им рубли по 300 на карманные расходы, и однажды Андрюша 200 из них потратил на этот брелок. В машине Андрея Леонидовича он висит до сих пор. Можно ли придумать талисман дороже? Когда Андрей младший выиграет Кубок Стэнли, он не успокоится, пока из Уфы к нему не приедут родители, и они всей семьёй не отметят выигрыш самого почётного и сложного трофея мирового хоккея на яхте. Василевский благодарный человек, который стоит обеими ногами на земле, несмотря на весь свой нынешний статус и деньги. Андрей всегда помнит, кто его сделал тем, кто он сейчас есть. И радуется, когда папа, приезжает в Тампу на традиционный ежегодный день отца, встречается с папами других хоккеистов Лайтнинг и обменивается с ними рассказами, как их чада из обычных российских, канадских, американских, шведских и прочих мальчишек превратились в звёзд мирового хоккея. Эти мальчишки, они ведь тоже не железные и не бесчувственные. На пути к своей славе они тоже сомневались, злились на себя и других. В отчаянный момент и думали все бросить. В детстве Андрея, как он признается, было много моментов, когда он готов был сдаться и думал, ну куда я лезу. Но на следующее утро вставал, шел на тренировку, заставлял себя через эти мысли переступить и работать, работать, работать. Другого пути не было и быть не могло. Пройдут годы, он станет звездой Тампы и НХЛ, и даже во время сезона, по итогам которого выиграет Везину трофеи и станет победителем регулярного чемпионата, признается, что после неудачных матчей с тремя-четырьмя пропущенными шайбами, говорит себе: "Надо в высшую лигу России ехать. Может, хоть там меня куда-то возьмут? Как я с такой игрой вообще здесь нахожусь?" Поэтому нет у меня уверенности, что на 100% в любой команде НХЛ я буду первым вратарём. то, что он переступал через такие мысли в детстве, шёл на тренировку из заново всё самому себе доказывал, помогает Василевскому и сейчас. После скверных матчей вечер проходит в сомнениях, но на утро, как тогда в буфе, он едет на тренировку и выжимает из себя все соки, чтобы стать лучше. И в работе забывает обо всём, что было накануне. Отец понимал, что у Андрея есть способности, Ну смотреть на сына по-другому. Он начал лишь после того, как его тренер во время победного чемпионата федеральных округов в Елабуге, маленьком городке в Татарстане, сказал Василевскому старшему: "У тебя растёт вратарь уровня Третьяка". Вот только растёт и вырос это разные вещи. Тем более на российской периферии, где у подростков много отвлекающих факторов: двор, приятели, водка, а то и наркотики. Многие большие таланты эта скользкая дорога снимала с пробега, но только не Василевского, который всего этого не замечал. Возгордиться от слишком раннего сравнения с Третьяком ему не дали возможности. Отец из педагогических соображений не сообщил ему о такой тренерской оценке. Сын продолжил пахать как раньше и вскоре нашёлся человек уже на более высоком уровне, который оценил его по достоинству. Михаил Васильев Тренер молодежной команды, уфимского «Толпара», а также юниорской сборной России, взял Василевского на юниорский чемпионат мира 2010 года в Минск. Несмотря на то, что туда поехала команда 1992 года рождения, а Андрей – 1994 года. Ему было всего 15, но тренер поставил мальчишку в стартовый состав. С этого момента сборная России на юношеском, молодежном и взрослом чемпионатах мира была в жизни Василевского всегда, вплоть до отъезда в НХЛ. В 2012-м он играл на ЮЧМ и на МЧМ, пусть ему так и не было суждено их выиграть. А год спустя на молодежном первенстве был потрясающий шанс сыграть в одной команде с братом, да еще и в родной Уфе. Но в последний момент тренер Михаил Варнаков отцепил Алексея. Это разочарование Василевские не могут забыть до сих пор. Зато в 2014 году в Минске, том самом, где Андрей дебютировал по старшим юниорам, он взял золотую медаль на мировом первенстве за первую российскую сборную. В той команде, пока последний раз добывавшей золото для России, 19-летнему голкиперу Салавата Юлаева Василевскому выпало сыграть два полных матча, в которых он пропустил лишь одну шайбу. Так что в той команде он не был никаким пассажиром, И медаль ему досталась абсолютно по праву. Самый знаменитый из его партнёров по той сборной, Александр Овечкин, советовал ему как можно быстрее уезжать в НХЛ, чтобы играть с лучшими и против лучших, и самому становиться лучшим. Андрей прислушался. Он мечтал об НХЛ с самого детства, причём с такого, что даже не может вспомнить первый момент. Настолько постоянно эта магическая аббревиатура была в его жизни. На его стене в комнате висел вырезанный из какого-то журнала постер с фотографией Роберто Луонго, ещё тех времён, когда канадский голкипер играл за Ванкувер. Васильевский смотрел на него и ещё сильнее хотел попасть в эту лигу. В первом своём сезоне за Тампу он выйдет против клуба Florida Panthers, и против него в воротах окажется Луонго. Андрей успеет многое вспомнить до того момента, пока начнётся игра и настанет время отключаться от всего постороннего. После матча Василевский подойдёт к Раберту и волнуясь скажет, что тот всегда был одним из его любимых вратарей, и для него стало большой честью сыграть против него. Они сделают совместную фотографию, которую, кстати, Василевский нигде не выложит, потому что это слишком лично. А ещё в том хоккейном журнале, который Андрей где-то раздобыл в детстве, был портрет другого, самого обожаемого им вратаря Мартина Бродёра. Один из самых запомнившихся ему моментов в НХЛевской карьере, когда уже будучи обладателем Везины, Василевскому выпала возможность поговорить с Бродёром, когда он приехал на матч с Нью-Джерси. Андрей смотрел на Мартина по собственному выражению, как полевые игроки смотрят на Уэйна Грецки и Александра Овечкина. Бродюр даст Василевскому пару наставлений. Каких, он на публике не расскажет. Но раз в том же сезоне Андрей выиграет Кубок Стэнли, что Бродюр в Девилз когда-то удалось 3жды, советуете вы замели действия. Молодой голкипер, которого, как и его отца, в команде называли Васей Первый раз всерьез задумался об отъезде в НХЛ к 19 годам. Тогда генменеджер клуба Стив Айзерман уже задрафтовал его в первом раунде в сильную Тампу, а в родном Салавате Юлаеве у него к тому моменту было всего 8 матчей за основу. Но в Уфе оставался еще год контракта, его можно было выкупить за 180 тысяч долларов. Вначале Василевский готов был сделать это и поиграть в канадских юниорских лигах. Однако в конце концов всё же решил доработать контракт с Соловатом до конца. У каждого своя судьба, и Андрей оказался прав, потому что последний сезон в Уфе оказался для него классным и здорово добавил уверенности. Он с огромным теплом вспоминает и работу с главным тренером Владимиром Ерзиновым младшим, очень доверявшим молодому голкиперу, и плей-офф Кубка Гагарина, в котором он был основным вратарём и дошёл до полуфинала. И даже свой, теперь фирменный 88-й номер, Василевский получил именно в том году. До того играл под 30-м. В Уфе ему предлагали гораздо большие деньги, чтобы подписать новое соглашение, чем полагалось в НХЛ по контракту новичка. Но Василевский не мог придать мечту. И поэтому, проиграв в зарплате тогда, он так выиграл в ней сейчас. Спорт. Он про то, чтобы использовать каждый свой шанс. Сколько игроков, выбранных в первых раундах и даже под первыми номерами, позже уходили в небытие, Андрей своего не упустил. Для начала Василевский очень быстро выбрался из АХЛ, несмотря на то, что там, в Сиракиусе, по собственному признанию, у него случались даже небольшие депрессии. Тогда даже возникали мысли о возвращении в Россию, но далеко они не заходили, и преодолевал их Андрей испытанным способом каждодневной работой. 16 декабря 2014 года, спустя два с половиной месяца после старта его первого в жизни сезона за океаном, Андрей дебютировал в НХЛ в выездном матче Тампы в Филадельфии. Причем летел он из фарм-клуба прямо в день матча, и вылет задержался на два часа, из-за чего парень пропустил раскатку. Но это не помешало главному тренеру Джону Куперу с корабля на бал отправить 20-летнего россиянина на лед. Он отразил 23 броска из 24, и Лайтнинг выиграли со счетом 3-1. Перед тем сезоном с прицелом на помощь Василевскому в адаптации к Тампе и НХЛ в целом, Айзерман подписал контракт с 39-летним Евгением Набоковым. Тренировки и беседы с культовым российским вратарем на блестящую игру которого во время чемпионата мира 2008 в Квебеке 15-летний Андрей во все глаза смотрел по телевизору, он вспоминает до сих пор. И поддерживает дружеские отношения с Набоковым, теперь тренером вратарей Сан-Хосе Шаркс. Им ничуть не помешало то, что Василевский ухватился за свой шанс в НХЛ даже раньше любых намеченных клубом сроков. И Набоков, поняв это, Прямо по ходу сезона решил досрочно завершить карьеру. Андрей же стал полноценным вторым вратарём Тампы за спиной одного из лучших на тот момент голкиперов лиги Бэна Бишопа. Но даже в самых сказочных снах новичку НХЛ не могло прийти в голову, что в том же сезоне он из-за травм Бишопа сыграет в финальной серии Кубка Стэнли против Чеканга и даже выиграет вторую встречу дважды по ходу матча выйдя на замену. И именно при нём была заброшена победная шайба. Сам же он не пропустил ничего. И всё же, выиграй он с ходу Кубок Стэнли, да ещё будучи вторым вратарём, это было бы как-то слишком просто. Парню из России, преодолевшему путь от чистки пивных бутылок в 10 лет, нужно было пройти ещё один серьёзный путь стать основным голкипером команды, преодолеть неудачи и разочарования, тем ценнее стал бы трофей. На всё это Ему пришлось потратить ещё 5 лет. Тампа за 4 сезона с момента появления Василевского в НХЛ трижды доходила до полуфинала, один раз до финала. Но всякий раз не хватало самой малости. Дважды Молния проигрывала в седьмых матчах полуфиналов будущему победителю турнира, сначала Питтсбургу, потом Вашингтону. В обеих сериях в его воротах был Василевский. Никаких претензий к нему не было, ни от партнеров, ни от тренеров, ни от журналистов, но не было и Кубка Стэнли. Зато накапливался бесценный опыт. В 2018 году «Большой Кот», как прозвали его в Америке, впервые стал номинантом на «Визина Трофи», а заодно попал на матч звезд НХЛ. И многозначительно сказал там в интервью, что единственный раз, когда Тампа выигрывала Кубок Стэнли, Она сделала это с вратарем из России, Николаем Хабибулиным. С ним они долгое время не были знакомы, и Василевский не раз говорил, как бы это было здорово. Очередная мечта сбудется уже во время пандемии COVID-19, когда Хабибуллин пригласит Андрея в свой видеоблог, и два вратаря-чемпиона из Тампы, конечно, найдут там общий язык. Как знать, не подзарядит ли это большого кота дополнительной энергией, которая несколько месяцев спустя поможет ему выиграть кубок Стэнли. В сезоне 2018-2019 Василевский взял новые высоты. Несмотря на перелом кости стопы в ноябре, два месяца спустя он второй раз подряд, на следующий год будет и третий, станет участником матча всех звезд. Характерный нюанс, он вернулся в строй спустя месяц после травмы в домашнем матче с Торонто, и там буквально стоял на голове, сделав 48 сейвов против 21 у соперника. Но Лайтнинг при этом выиграли со счетом 4-1. Главный тренер Майк Бэбкок и форвард Джон Таварес в один голос заявили, что это лучшее выступление вратаря против них в сезоне. И это в первой же игре после перелома. Стоит ли удивляться приглашению на матч всех звезд и визине, которую Андрей получит в Лас-Вегасе по итогам сезона? Вот только настроение у него будет таким, что приз лучшему вратарю сезона, то есть сильнейшему голкиперу мира, его совсем не порадует. Несмотря на то, что Васильевский стал всего вторым россиянином после его партнёра по золотой сборной на чемпионате мира 2014 Сергея Бобровского, который смог его взять. Там по завершил регулярный чемпионат с 6-10 двумя победами. Это повторение рекорда НХЛ всех времен, который был установлен Детройтом, где на лавке стоял Скотти Боумен, а на лед выходила русская пятерка. Все называли клуб из Флориды явным фаворитом Кубка Стэнли, а она, выйдя против Коламбуса с тем же Бобровским, восьмой команды Восточной конференции, проиграла ей с унизительным сухим счетом в серии 0-4. Болельщики Тампы и ведущие хоккейные обозреватели не могли поверить своим глазам. Ведь Blue Jackets за всю свою историю до того не выиграли ни одной кубковой серии, а тут сделали это в ситуации, когда на них не ставили и ломоного гроша. Ни один из хоккеистов не был похож на себя, в том числе и Василевский. Всё мастерство, вся командная энергетика оказались наивно выплеснутыми в регулярке. На плей-офф не осталось ничего. И опытнейший Джон Тартарелла, по иронии судьбы, именно с ним там по в 2004 году завоевала свой единственный кубок Стэнли, элементарно подловил обладатели президентского кубка на этой потере концентрации. Однако Василевский оказался единственным, кто выйдя на расстрел журналистов в раздевалке родной Амали Арена, на следующий день после четвёртого матча не стал отделываться общими словами. Он резко раз критиковал собственную игру и дал своё объяснение, почему именно случилась такая катастрофа. И это были слова не мальчика, но мужа. Теперь предстояло главное освободиться от этого груза страшнейшего разочарования, когда ты не оправдал ничьих надежд, ни болельщиков, ни собственных. И это был новый вызов, может быть, похлеще всех предыдущих. Потому что взбираться на самую вершину, уже несколько раз с неё соскользнув, а последний раз просто шмякнувшись, становится с каждым разом всё сложнее, потому что всё больше сомнений, возможно ли это вообще. А подписанный летом новый восьмилетний контракт с Тампой на 76 млн долларов, с одной стороны, решал для семьи Василевских на много лет вперёд все материальные вопросы, но с другой становился дополнительной ответственностью. И ложился бременем на психику голкипера. Выдержит ли, тем более после такой катастрофы в плей-офф. И тут помог уже накопленный в лиге опыт. Если в цитатах Андрея за прошлый год ещё проскальзывала какая-то рефлексия, то тут уверенность в себе стала абсолютной, и даже плохой старт команды в сезоне её не поколебал. Лично я очень быстро это из головы выбросил. У меня уже достаточно опыта, чтобы понимать: сегодня ты проиграл, завтра опять победил. Кто-то может счесть эти январские слова о вылете из предыдущего кубка бравадой, но последующие события чётко показали, что так всё и было. То в каком состоянии находится Василевский, показал его третий подряд вызов на матч всех звёзд НХЛ и третья подряд номинация на везину. На сей раз он остался третьим, но уж точно это его не огорчило. Однако в марте грянул COVID-19, далее в лиге последовала пауза длиной в несколько месяцев. Плей-офф без зрителей проходил в пузыре, и дальнейшее развитие событий стало вообще непредсказуемым. Мало кто до сих пор знает, что сам Андрей перенёс коронавирус перед самым Кубком Стэнли и отправился в пузырь едва восстановившись. Тем более невероятным кажется последующий рекорд, установленный им, скорее всего, на все времена. Ведь в нормальных сезонах, чтобы выиграть трофей, нужно победить в 16 матчах. В сезоне 2019-20 с учётом предварительного этапа плей-ин потребовалось 18. Василевский провёл их от звонка до звонка, все сразу после коронавируса. К этому плей-офф он настроил себя особенным образом. С первого же матча на все поздравления близких и друзей за очередную победу и отличной игрой. Большой кот отвечал: "Ну что, осталось ещё 11 матчей до победы, а затем 10, 9 и так далее". Он вёл обратный отчёт, на этот раз будучи абсолютно уверенным в команде и себе. Таким спокойным, как на протяжении всего этого плей-офф, Андрей не был никогда. Он не переживал по поводу поражений, а просто готовился к очередной игре. Может, всё сложилось бы и по-другому, если бы не первый матч кубковой стадии. Так вышло, что там поиграла с тем же Коламбусом, который сенсационно выбил её годом ранее. И дело дошло до овертайма, а потом до второго, третьего, молния забила победный гол в пятом овертайме. За пределами арены была глубокая ночь, ни у кого не оставалось даже толики сил. А вот Андрей чувствовал себя великолепно. После четырёх поражений подряд от Коламбуса в предыдущем плей-офф, после этой победы с его плеч упал огромный груз. Он не дрогнул, и с этого момента нанести ему и всей Тампе серьёзную пробоину стало невозможно. Выиграть один-другой матч, да, но не поколебать убеждённость вратаря и игроков в том, что они лучшие. По одному матчу Lightning позволил выиграть Коламбусу и Бостону, по два Islanders и в финале Dallasу. Последний шестой матч финальной серии со Stars символично стал первым в карьере Василевского, когда он в плей-офф не пропустил ни одной шайбы. Когда дело на нейтральной площадке в Эдмонтоне было завершено, Василевский сделал первый звонок прямо с Alda Rogers Place по видеосвязи именно родителям. И тут Андрей Леонидович вспомнил всё. Как он, только что отыграв, возил на плечах Лёшу и Андрюшу по льду до потопной арены в Тюмени, как после окончания его карьеры семья бедствовала, и сыновьям приходилось мыть и сдавать бутылки из-под пива. Как он давал подзатыльники сыну Тёске, кстати, названному так не в честь него, как многие думают, а в честь друга семьи, акушера и крестного супервратаря Андрея Иванова. и брил его подростковой патлой в раздевалке при всей команде. Как будущий обладатель Кубка Стэнли и Визины привез ему в Уфу из Челябинска фигурку вратаря, которая теперь висит в машине отца. Как на турнире в богом забытой Елабуге тренер команды Андрея сказал ему, что в его сыне пробуждается вратарь уровня третьяка. «Через пару дней...» Игроки «Лайтнинг» на лодках в заливе Тампы на первом в истории чемпионском параде на воде станут лихо праздновать победу. И это будет еще одна сбывшаяся мечта парня из Уфы, которому теперь, чтобы попасть в суперэлитный тройной золотой клуб, осталось выиграть Олимпиаду. Не прошло и года, как Андрей не просто закрепил, а забетонировал этот успех. Мало того, что Тампа выиграла второй кубок подряд, так Василевский засушил все 4 матча, заканчивавших серии плей-офф по дороге к трофею, и абсолютно заслуженно получил вдобавок к новому чемпионскому перстню ещё и кон Смайт трофе, который вручают лучшему игроку кубковой стадии. И на этот раз Андрей смог привезти главный трофей НХЛ в Уфу, чтобы вдохновить местных мальчишек на великие свершения. Если получилось у него Значит, у них тоже есть шанс. Спорт творит чудеса, но не с каждым, а с них просто мечтающим, а только с теми, кто каждый день идёт, не сворачивая к этой мечте. Василевский, как и всякий человек, с детства не раз сомневался в себе и после неудач говорил: "Какой хоккей? Куда я лезу?" Но на следующий день шёл на тренировку и изматывающим трудом выгонял из головы то, что могло помешать ему пройти путь до конца. Не ждите чудес. Опыт Василевского говорит о том, что они вам на голову сами никогда не свалятся. Талантливы ли вы, как Андрей или не очень, но путь к успеху может быть только один работа до изнеможения. И чем выше уровень, на котором вы в своей сфере конкурируете, тем её будет становиться только больше. Не думайте, что достигнутый вами в какой-то момент статус позволит вам остановиться, расслабиться и удержаться на вершине. Так не бывает. К счастью, Андрей Василевский это прекрасно понимает, поэтому ни на секунду не сомневаюсь, что много больших побед у него ещё впереди. Цитата великих: Не ждите от жизни справедливости. Жизнь несправедлива. Вы достигнете цели только тогда, когда перестанете размышлять о справедливости. Боб Парсонс.